Глава восьмая. Стихотворение. Что ты делаешь? испуганно вскрикнула Элли. Кто разрешал тебе это делать? Мало того, что мы пролили на него воду, ты с ума сошла? Тётя, она за это. Она резко замолчала, увидев, как Сэм вытащила из задней обложки дневника пожелтевший к счастью сухой лист бумаги. Карта! выкрикнула Сэм. Увы, только она бережно развернула листок, Как её триумф сменился разочарованием? Что это? с любопытством спросила Элли, пытаясь заглянуть ей через плечо. Эх, это не карта, грустно объяснила Сэм. А какое-то стихотворение. Она с минуту пристально разглядывала листок, а затем её лицо вновь осветилось улыбкой. Элли, сказала она, всё же я была права. Нет, это, конечно, не карта, где крестиком отмечено нужное место, но мне кажется, что это стихотворение подскажет нам, где спрятаны деньги. Вот только не могу в нём разобраться. "Читай", потребовала Элли. Может, совместными усилиями у нас что-то получится. Кивнув, Сэм поднесла к глазам листок из дневника. "О, милая Флоренс, ты ушла и забрала мою душу с собой. Отныне всё, что я в жизни имел, хранимы твоей красотой я взмываю ввысь лилей в себе облик навечно милый ибо увы у сыновей алчность течёт в жилах солнце садится тебе начало играя вечерними красками да разверзнётся бездна и примет меня чтобы быть мне с тобою вечно что по-твоему это может означать спросила Сэм у Элли всё что я в жизни имел Он наверняка говорит о деньгах. Взяв из рук у Сэм страничку со стихотворением, Элли пробежала его глазами. "Пожалуй, но мне тоже не всё понятно. Зачем ему взмывать ввысь? Он что, птица? К чему это сказано?" "Давай завтра исследуем окрестности вокруг дома", предложила Сэм. "Вдруг обнаружим что-то, что подходит под это описание". Элли скептически посмотрела на Сэм. Хорошо, Сэм, но я сомневаюсь, что мы что-то найдём. Твоя тётя сказала, что территория гостиницы составляет около 200 акров. Нет никакой гарантии, что деньги спрятаны здесь, в доме. Сыновья Шона годами искали их до самой своей смерти. С тех пор, как он это написал, прошли десятилетия. Возможно, всё, что он описывает, вообще больше не существует. Сэм всегда высоко ценила мнение своей благоразумной подруги. Элли была абсолютно права. И всё же Сэм не собиралась сдаваться. Может быть, но что если именно мы их и найдём? Представляешь, что это будет означать для моей тёти и дяди? Это не только поможет им сохранить гостиницу, они также смогут расширить её, сделать всё, о чём мечтают. Представь себе, что когда мы приедем сюда в следующем году, мы сможем поселиться в бунгало на берегу озера. Элли улыбнулась и вновь перечитала стихотворение. Было бы здорово, если бы мы смогли разобраться с этой тайной. Если же нет, мы должны передать листок со стихотворением твоей тёте. Ну, конечно, согласилась Сэм, довольная тем, что Элли, похоже, заинтересовалась её планом. Даже если они не поверят, дневник в любом случае их собственность. Поэтому мы должны отдать стихотворение им, а пока мы просто ненадолго им воспользуемся. Знаешь, хотя мне и тяжело отвыкать от мобильника, я ужасно рада, что приехала сюда, призналась Элли, возвращаясь стихотворение их Сэм. Честно говоря, даже хорошо, что мне не надо каждую минуту строчить кому-то сообщение. Услышав от подруги такие слова, Сэм удивилась. Она всегда думала, что Элли обожает переписываться и зависать в социальных сетях. Лично ей подобные вещи действовали на нервы. Приятно знать, что теперь она не единственная. Отлично, тебя понимаю, сказала она. Поначалу это весело, а потом начинает дико раздражать. Порой кажется, что если я не буду отвечать кому-то сию же минуту или постоянно рассказывать о том, что я делаю, люди подумают, что со мной что-то не так. Ты серьёзно? нерешительно спросила Элли. Я не знала, что ты так считаешь, Сэм. Мы почти не разговариваем после школы. Нет, мы, конечно, переписываемся и всё такое, но это не то же самое. Вспомни, как мы раньше вечно болтали по телефону или приходили в гости друг к дружке. Иногда наши родители просто сходили с ума. Сэм рассмеялась и, взяв руку Элли, пожала её. "Знаю", сказала она. "Давай заключим уговор. Давай пообещаем, что с этого момента мы не будем перебрасываться смсками. Если нам хочется поговорить, то мы звоним друг другу. Я страшно скучаю по тому времени, когда мы болтали часами". Элли обняла подругу и быстро схватила с пола одну из упавших подушек. "Мне кажется, нам нужно что-то закончить", озорно сказала она. "Погоди!" крикнула Сэм, но подушка уже шмякнулась ей прямо в голову. "Так нечестно! У меня нет своей!" Стараясь не задеть открытый дневник и не наступить на листок со стихотворением, лежащим на полу, Сэм выбежала из своей комнаты в комнату Элли, где вооружилась несколькими подушками с большой кровати. В течение следующих 15 минут они были похожи на тех маленьких девочек, которых только что вспоминали. До тех пор, пока дядя Билл не постучал в дверь. Сэм, Элли, что там у вас происходит? Смутившись девочки опустили подушки. Сэм бросила взгляд на часы на тумбочке рядом с кроватью Элли и пришла в ужас. Те показывали почти полночь. Извини, дядя Билл, смущенно ответила она. Мы в порядке, просто веселимся. Сейчас ляжем спать. Ответом ей стал звук тяжёлых шагов дяди Билла по коридору. Посмотрев друг на друга, подружки расхохотались, уткнувшись лицами в подушки, чтобы их смех никто не услышал. Пожелав друг другу спокойной ночи, девочки пошли спать. Вернувшись к себе в комнату, Сэм положила дневник там, где он лежал до этого, решив не трогать его, пока бумага ещё влажная. А вот листок со стихотворением она аккуратно сложила и спрятала в сумке. Я знала, что ты нам всё расскажешь, прошептала она, застёгивая сумку. Теперь осталось только понять, что именно ты говоришь.